В эфире <связать> у мужика два сына Один умный, а другой дочь <связать> <связать> <связать> <Собилевых>. <связать> К художнику приходит заказчик Я, собственно, по просьбе моей жены Проходите, садитесь ага, э, вот, Она хотела бы для гостиной заказать картину ага. Что-нибудь такое религиозное такое. Религиозное, Это, да? А, пожалуйста, ну, какой сюжет? Ой, я даже не знаю. Из Библии что-нибудь. Можно и из Библии. Что желаете? Страшный суд, сотворение мира, Адам и Ева. бла бла бла давайте Адама и Еву, давайте. Угу. А как вам их изобразить? До первородного греха или после? Ой, я даже не знаю, как в не. но мне лично хотелось бы во время. Знаю, что это все ради любви. Солнце и цветы, seven ready to feel what you gonna what we больше you what's gonna what you got that чтобы попки малышей были сухими и чистыми их надо сушить и чистить Солы. Солы. Едут два крутых чувака на джипе и видят знак каи 100м один вынимает бумажник и начинает считать деньги смысл валан мостом ментов точно не <настаркотворение> хватит здесь у меня Русскому хорошо, то потом ему и плохо.